«Здесь только контора, и монсеньор никогда сюда не приходит». «Вот и отлично! А где же приемная?» На той стороне двора поклонился служащий в восторге от того, что избавился от посетителя. Д'Артаньян прошел через двор и оказался среди лакеев. «Монсеньор в такое время не принимает», — ответил на его вопрос наглого вида малый, несший на позолоченном блюде трех фазанов и двенадцать перепелов.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 которая, касаясь своей рукой руки мужа, с тревогой смотрела на дверь, в которую Пелесон должен был ввести Д'Артаньяна. Вошел капитан. Сначала он был только самой учтивостью, но, уловив своим безошибочным взглядом выражение лиц и угадав, какие чувства владеют собравшимися, он преисполнился восхищения. Фуке, поднимаясь с кресла, сказал... «Простите меня, господин Д'Артаньян, если я принимаю вас не совсем так, как подобает встречать приходящих от имени короля». Он произнес эти слова тоном печальной твердости, испугавшим его друзей. «Монсеньор», — ответил Д'Артаньян, — «если я и прихожу от имени короля, то лишь за тем, чтобы получить двести пистолей по королевскому чеку». Лица всех прояснились. Лицо Фуке осталось, однако, таким же мрачным. Сударь, вы быть может также едете в Нант? – спросил он капитана. Я не знаю, куда я еду, монсеньор, – улыбнулся Д'Артаньян. Но, господин капитан, начала успокоившаяся госпожа Фуке, ведь вы уезжаете не так скоро, чтобы не оказать нам чести отужинать с нами. — Сударыня, это было бы для меня великую честью, но я до того спешу, что, как видите, позволил себе вторгнуться к вам и нарушить ваш ужин, торопясь получить по этой записке причитающиеся мне деньги. — И ответ на нее вы получите золотом, — сказал Фуке, подзывая к себе Дворецкого, который тотчас же ушел с чеком, врученным ему Д'Артаньяном. — О, я нисколько не беспокоился об уплате. Ваша контора — надежнейший банк. На побледневшем лице Фуке обозначилась мучительная улыбка. Вам не здоровится? Спросила госпожа Де Бельер. Припадок? Повернулась к нему госпожа Фуке. Нет, ничего. Благодарю вас, ответил суперинтендант. Припадок? Переспросил Д'Артаньян. Разве вы больны, мансеньор? У меня перемежающаяся лихорадка, которой я заболел после празднества в Во. Ночная свежесть где-нибудь в гротах? Нет, — Нет-нет, просто волнение. — Вы вложили в прием короля слишком много души, — спокойно заговорил Лафонтен, не подозревая, что произносит кощунственные слова. — Принимая у себя короля, невозможно вложить слишком много души. Ее всегда мало, — тихо заметил Фуке своему поэту. — Господин Лафонтен хотел сказать слишком много жара», — перебил Дартаньян искренним и приветливым тоном. Ведь право, сеньор, никогда и нигде гостеприимство не было таким безграничным, как в Во. На лице госпожи Фуке можно было явственно прочитать, что хотя Фуке и поступил по отношению к королю выше всяких похвал, король, однако, не отплатил тем же своему министру. Но Д'Артаньян помнил ужасную тайну. Из присутствующих ее знали лишь он да Фуке, но один из них не имел мужества выразить другому свое сочувствие, а второй не смел обвинять. Когда капитану принесли двести пистолей, и он собрался уже уходить, Фуке встал, взял стакан и велел подать другой Д'Артаньяну. — Сударь, — произнес он, — за здоровье его величества что бы ни случилось. — И за ваше здоровье, монсеньор, что бы ни случилось, — подхватил Д'Артаньян и выпил. После этих зловещих слов он отвесил общий поклон и вышел. Когда он прощался, все встали, и в наступившей тишине, пока он спускался по лестнице, были слышны его шаги и звон его шпор. «Был момент, когда я подумал, что он явился за мной, а не за моими деньгами», — сказал Фуке, стараясь изобразить улыбку. «За вами!» — вскричали его друзья. «Но почему, Господи Боже?» Не будем заблуждаться, дорогие мои друзья. Я не хочу сравнивать самого смиренного и земных грешников с Богом, которому мы поклоняемся, но вы, разумеется, помните, что однажды он созвал своих близких на трапезу, и эта трапеза называется «Тайный вечерей». Это был прощальный обед, совсем как сегодня у нас. Со всех сторон послышались громкие возмущенные возгласы. «Закройте двери», — попросил Фуке. Лакеи исчезли. Друзья мои, продолжал Фуке, понижая голос. Чем я был прежде и что я теперь? Подумайте и ответьте. Такой человек, как я, падает уже потому, что перестал подниматься. Что же сказать, когда он действительно падает? У меня нет больше ни денег, ни кредита, у меня лишь могущественные враги и драгоценные, но немощные друзья. Раз вы говорите с такой откровенностью, молвил Пелесон. то и нам тоже подобает быть откровенными. — Да, вы погибли. Да, вы торопитесь навстречу вашему разорению. Так остановитесь же поскорее. — И прежде всего, сколько денег у вас осталось? — Семьсот тысяч ливров, — усмехнулся суперинтендант. — Хлеб насущный, — прошептала госпожа Фуке. — Подставы! Подставы! — вскричал Пелесон. — И бегите! — Куда? — В Швейцарию, в Совою, но уезжайте! «Если монсеньор уедет из Франции, — вздохнула госпожа де Бельер, — начнут говорить, что он чувствует за собой вину и что он испугался, скажут больше, скажут, что я захватил с собой двадцать миллионов. Мы начнем писать мемуары, чтобы обелить вас в глазах всего света», — попробовал пошутить Ла Фонтен. «Но мой совет — бегите». «Я останусь», — сказал Фуке. «Разве я в чем-нибудь виноват?» «У вас есть Бель-Иль!» — крикнул аббат Фуке. И я, естественно, отправлюсь туда по дороге в Нант», — ответил Фуке. «Поэтому терпение, терпение и терпение». «Но до Нанта пройдет еще столько времени», — промолвила госпожа Фуке. «Да, я знаю», — ответил суперинтендант. «Но тут ничего не поделаешь. Король зовет меня на открытие Штатов. Мне отлично известно, что он это делает, имея в виду погубить меня». — Но отказаться ехать значит выказать свое беспокойство. — Отлично! Я нашел средства все устроить, — засмеялся Пелесон. — Вы поедете в Нант. Фуке удивленно взглянул на него. — Но с вашими друзьями. Но в вашей карете до Орлеана и на вашем судне до Нанта. Вы будете готовы защищать себя силой оружия, если на вас нападут, и бежать, если над вами нависнет угроза. Одним словом, на всякий случай вы возьмете с собой все ваши деньги, и ваше бегство будет вместе с тем исполнением королевской воли. Потом, добравшись до моря, вы переправитесь, когда захотите к себе на Бель-Иль, а с Бель-Иля вы умчитесь куда вам будет угодно, как орел, взмывающий в просторы бескрайнего неба, когда его вынуждают покинуть гнездо». Общее одобрение встретило слова Пелесона. «Да, сделайте это!» — обратилась госпожа Фуке к своему мужу. «Сделайте так!» — попросила госпожа Добельер. «Правильно, правильно!» — вскричали все остальные. «Так и будет!» — ответил Фуке. «Сегодня же? Через час? Сию же минуту?» «С семьюстами тысячами ливров вы можете восстановить свое состояние!» — сказал аббат Фуке. «Кто помешает вам вооружить на бель корсаров?» «И если понадобится, мы поплывем открывать новые земли», добавил Ла Фонтен, опьяненный энтузиазмом и фантастическими проектами. Стук в дверь перебил это соревнование радости и надежд. «Курьер короля!» — крикнул церемониймейстер. Воцарилось глубокое молчание, будто весть, которую привез этот курьер, была ответом на только что родившиеся проекты. Все взоры обратились на хозяина — у которого лоб покрылся испариной и который действительно был в этот момент в лихорадке. Чтобы принять курьера Его Величества, Фуке прошел к себе в кабинет. В комнатах и во всех службах была такая нерушимая тишина, что явственно прозвучал голос Фуке «Хорошо, сударь, будет исполнено». Через минуту Фуке вызвал к себе Гурвиля, который пересек галерею, сопровождаемый напряженными взглядами всех. Наконец Фуке снова вышел к гостям. Лицо его, до этого бледное и удрученное, неузнаваемо изменилось. Из бледного оно теперь стало серым, из удрученного — искаженным. Живой призрак! Он двигался с вытянутыми вперед руками и ссохшим сохшим ртом, как тень, явившаяся навестить тех, кто некогда были его друзьями. Увидев его, все вскочили, вскрикнули, подбежали к нему. Суперинтендант, смотря в глаза Пелесону, оперся на плечо госпожи Фуке и пожал ледяную руку маркиза де Бельер. «Что случилось, Боже?» — спросили его. Фуке раскрыл судорожно сжатые влажные пальцы. Из них выпала бумага, которую подхватил испуганный Пелисон. И он прочел следующие строки, написанные рукой короля. «Дорогой и любезный господин Фуке!» Выдайте в счет наших денег, находящихся в вашем распоряжении, 700 тысяч ливров, которые нам нужны сегодня же в связи с нашим отъездом. Зная, что ваше здоровье расстроено, мы молим Бога о том, чтобы он восстановил ваши силы и имел бы о вас свое святое и бесценное попечение. Людовик, это письмо служит распиской». Шепот ужаса пробежал по зале. «Ну?» — не выдержал Пелесон. «Теперь это письмо у вас?» «Да, это расписка теперь у меня». «Что же вы будете делать?» «Ничего, раз у меня расписка». «Но...» «Раз я принял ее, Пелесон...» «Это значит, что я заплатил», — произнес суперинтендант с простотой, заставивший всех присутствующих ощутить, что у них сжалось сердце. «Вы заплатили?» Бросилась к нему в отчаянии госпожа Фуке. «Выходит, что вы погибли?» «Без лишних слов!» — перебил Пелесон. «После денег потребует жизнь! На коня, монсеньор, на коня!» «Оставьте нас!» — разом вскричали обе женщины, не помня себя от горя. «Спасая себя, монсеньор, вы спасете всех нас! На коня!» «Но ведь он не держится на ногах, смотрите!» «Ну, если мы начнем размышлять!» — начал бестрепетный Пелесон. «Он прав», — прошептал Фуке. «Монсеньор! Монсеньор!» — крикнул Гурвиль, торопливо возбегая по лестнице. «Монсеньор!» «Что еще?» «Я сопровождал, как вы знаете, курьера, отвозившего королю деньги». «Да». «Но, прибыв в полирояль, я видел...» «Подожди немного, мой бедный друг, ты задыхаешься». «Что же вы видели?» — нетерпеливо спрашивали со всех сторон. «Я видел, как мушкетеры садились в седло», — закончил Гурвиль. «Вот видите, видите? Можно ли терять хоть мгновение?» Госпожа Фуке кинулась наверх, требуя лошадей. Госпожа Добельер, устремившись за ней, обняла ее и сказала. «Ради его спасения! Не проявляйте, не обнаруживайте тревоги, сударыня!» Пелисон побежал распорядиться, чтоб запрягали. А в это время Гурвиль собирал в свою шляпу все то золото и серебро, которые испуганные и плачущие друзья смогли обнаружить в своих пустых карманах. Последний дар, благоговейную милостыню, подаваемую бедняками несчастному. Суперинтендант, которого наполовину несли, наполовину влекли его преданные друзья, сел, наконец, в карету. Пелесон поддерживал госпожу Фуке, которая потеряла сознание. Госпожа Белььер оказалась более сильной и была вознаграждена за это старицей. Последний поцелуй Фуке был предназначен ей. Пелесон легко объяснил столь поспешный отъезд королевским приказом, призывавшим министров в Нант.